Глава восьмая. Ты где? Трещёткин не тратил время на приветствия. Вышли координаты, я тебя сейчас заберу. Я, наверное, поеду домой, слабо возмутилась Светлана. Может, отец уже вернулся? Мне нужна твоя помощь, молитвенно без напора произнёс Александр. Мы с женой должны улететь сегодня вечером. Вернемся в понедельник к вечеру. Ваньку не с кем оставить. Марина могла бы к родственникам в покров увезти, но времени нет его переправлять. Вылетаем через два часа. Жена уже ждет. Ты, девочка взрослая, справишься с четырехлетним парнем. У вас что-то случилось? При встрече расскажу. У меня тоже есть новости. После. Все после. Александр отключил телефон, припарковался на обочине и уставился на дисплей в ожидании адреса. Через полминуты резко развернул автомобиль и влился в поток. Светлана стояла во дворе Центрального государственного архива и доса烦ливо кусала губы. У неё имелись планы на вечер, которые придётся отменить. Нужно разделила же старшего коллегу так плотно вжиться в роль наставника. пряма отец родной мало того, что на Зоиливо опекает, так ещё придётся все выходные нянчиться с его сыном. И ведь планы имелись такие заманчивые. Сёмушкин пригласил на вечернюю прогулку за город. Она, конечно, не влюбилась. Он просто симпатичный, образованный парень. С ним интересно, и не более того. Придётся звонить и отказываться. Какая досада. Света процитировала слова Фрекенбока из знаменитого мультфильма. Визжа по крышкам и виляя задом, автомобиль резко остановился возле Антипенко. Дверь распахнулась, и Светлана увидела взмыленного трищёткина, который, вытянувшись через пассажирское сиденье, открывал двери, махал рукой с немым приглашением. Что случилось, Александр Алексеевич? К чему такая спешка? Сами же сказали, в запасе 2 часа. Антипенка нырнула в салон и пристегнула ремень безопасности. Через 2 часа мы уже должны быть в Домодедово. Следователь прытко влился в автомобильный поток. Причина, по которой приходится в спешке улетать, расскажу в нескольких словах. По соседству с нами в коттеджном посёлке не так давно поселились две дамы, мать и дочь. Мы подружились с ними, но вдруг они пропали без всяких причин. Жена попросила выяснить, всё ли с ними в порядке. Сегодня я узнал, что дочь погибла при загадочных обстоятельствах при пересечении грузинской границы. Её тело вместе с каким-то мужчиной пограничники обнаружили в автомобиле на нейтральной территории. А мать находится на Черноморском побережье у сестры. В городе Геленджик и понятия не имеет о том, что потеряла дочь. Она дама пожилая и неизвестно, как перенесет известие о смерти близкого человека, если узнает об этом по телефону. Вот мы с женой хотим поддержать ее в трудную минуту, а заодно в море искупаться. Александр вертел головой, ориентируясь на дороге и выискивая просветы между автомобилями, чтобы быстрее вырваться из города. Ты не волнуйся, Ванёк недолго будет на твоём попечении. Завтра приедет Маринина тётка из Покрова и присмотрит за парнем. Я не волнуюсь. Мне кажется, или это так на самом деле, происшествие, которое произошло в районе Грузии, пересекается с нашим расследованием, или всё-таки это ваша инициатива вроде помощи по-соседски? Или вы намеренно раздуваете проблему, чтобы вырваться на отдых? Не, тебе не кажется. Когда я попытался снова встретиться с Марией Пиваровой, то не нашёл её по прежнему месту проживания. Её свекровь сообщила, что женщина переехала, но куда сама не в курсе. Тогда я решил найти Марию на следующий день на рабочем месте в банке Привольный. И тут же отправился к Оленичевым, чтобы справиться о самочувствии. «Можешь себе представить, кто открыл дверь?» Трещоткин кивнул, увидев, как Светлана недоуменно пожала плечами. «Вот и я бы не догадался!» Выяснилось, что Оленичевы квартиру сдали в аренду, а сами уехали. «И сейчас там проживает Мария Пивоварова. Случайность?» Следователь мотнул головой. Не, думаю, происходит одно убийство в парке и следом другое на границе. Эти смерти как-то связаны друг с другом. А как Певоварова нашла именно эту квартиру? Адрес ей подсказала управляющая банком, где работает Мария, некая Елена Петровна Сивцовцева. Она сообщила, что видела объявление о сдаче квартиры в будке у консьержки в подъезде многоэтажного дома, где с её слов сама и проживает. И что? света глянула на старшего коллегу с подозреньем. Александр Алексеевич, не стройте теории заговоров на ровном месте. Я и не строю. Просто выяснила, что ни в этом подъезде, ни в другом, ни вообще в этом доме Елена Петровна Сивцовцева не проживает и не проживала никогда. Ну хорошо, Антипенко задумалась на секунду. То, что Сивцовцева является управляющей банком это не миф, не миф, кротко согласился Александр. Но зачем она соврала, что живёт в этом доме? Значит, и дела причины. Привычно пожала плечами Света, И снова посмотрела на коллегу. Ещё раз объясните смысл поездки в Геленджик. Вот вернётся Леничева старшая в Москву и вы зададите все вопросы. Ехать за триде земель для того, чтобы сообщить матери о гибели дочери это, конечно, гуманно, но относительно накладно. Причины три. Первая, как ты говоришь, гуманная. Вторая причина, и самая важная, состоит в том, что Полина Игоревна должна сначала отправиться во Владикавказ для познания тела Евгении, а потом решить вопрос для доставки тела в Москву для захоронения. Так что беседа не состоится в ближайшее время. Трещёткин замолчал, делая вид, что занят дорогой. Про третью причину продолжение ждать. АнТипенко скептически ухмыльнулась, примерно предполагая, о чём сообщит коллега. Понимаешь, Александр подбирал слова. Мы с женой нынче без отпуска, так получилось. Грех не воспользоваться случаем и не побывать у моря хотя бы несколько дней. И начальство вот так просто вас отпустило? Девушка с сомнением прищурив глаза посмотрела на Александр Алексеевича. С шефом я решил. Два дня законных выходных, остальное отгулами взял. Я так понимаю, что дело о смерти на грузинской границе не наше? Не наше, но до поры до времени, кивнул Трещоткин. Расследование ведет следователь районной прокуратуры Левченко Андрей Константинович. Мужчина досадливо качнулся к рулю. Я поговорил с ним и понял, что эту смерть он хочет выдать за самоубийство, а дело закрыть. Понятно. Теперь, если грузовик с апельсинами перевернется на улице, где проживает Пивоварова, то это тоже станет нашим делом. Не утрирует. Сама видишь, что эти происшествия связаны между собой. Вернусь из Геленджика, сразу запрошу материалы следствия, об отравлении Оленичевой. Её травили? Светлана округлила глаза. Значит, иностранца задушили в парке, а Евгению Оленичеву отравили далеко от Москвы. Совершенно разные манеры убийства. Мущину душил сильный человек, предположительно тоже мужик, а вот подсыпать яд и спрятаться в тень манера чисто женская. На эту тему подумаем потом, пока есть время поведая о своих достижениях. Нарыла что-нибудь интересное? Сказать честно, я не совсем улавливаю вот эти торопливые ризоны. Нашли бы убийцу мужика в парке, потом и отпуск можно просить. Сердито пробубнила Светлана, игнорируя вопрос коллеги. А так одна беготня и трата денег. Толкового полноценного отдыха всё равно не получится. Не ворчи. Я сам всё понимаю, вот только неизвестно, насколько затянутся поиски. А на море сейчас бархатный сезон. Эти несколько дней на отдых, как нельзя кстати. Ладно, примирительно произнесла Антипенко. А ваша родственница точно завтра приедет? Точно, Марина с ней разговаривала убедительно. Да уж, у вашей жены по-другому не бывает. расплылась в улыбке. Света совсем оттаял. Ладно, слушайте. Сёмушкин ничего конкретного не сообщил, лишь одну важную деталь. Мужчина говорил на русском языке, но с явным акцентом. Я чувствовал, что он иностранец. Трещёткин хлопнул себя по колену. Интуиция для сыщика дело первейшее. Вот именно, нетерпеливо перебила стажёрка. Поэтому я, следуя интуиции, решила внимательнее рассмотреть прошлое семьи Зелиховской-Пивоваровой. Кстати, а вы знаете, что отец Петра Пивоварова – генерал? Там семейка мутная. Я заметил в квартире достаток и дом, в котором семья проживает, элитный. Однако Петр в данный момент служит в зоне СВО, не прикрылся родительским иммунитетом, А что с ними не так? Вот именно. А не родитель ли отправил сына на службу, дабы прикрыть свои грязные делишки? Анатолий Михайлович Пивоваров сначала находился в статусе подозреваемого, потом его перевели в свидетели по делу об отмывании федеральных бюджетных средств по Восточному военному округу. У Пивоваровых имелся шикарный особняк. которые они с женой спешно продали и перебрались в городскую квартиру. В это же время сын отправляется на службу. Похоже, они заметают следы. Как-то все происходит вовремя и кстати в генеральской семейке. Но, Светлана подняла палец, речь сейчас не о них. Вернемся к Зелиховским. Вы помните, я рассказывала историю семьи Марии? Ага. Ага. Родители погибли в пьяной разборке, а девочка воспитывалась с матерью отца. Вот как раз мать отца, то есть бабушка Марии, нас и интересует. Прежде чем докопаться до этой истории, мне пришлось побывать в двух архивах, и всё-таки я нашла. В голосе стажёрки прозвучало торжество. Зелеховская Алевтина Борисовна родилась в семье учёных биологов. В 1947 году, повзрослев, пошла по пути родителей, окончила университет и вышла на работу в микробиологический институт Академии наук. Сейчас он называется Институт микробиологии имени Виноградова. Так вот, девушка подавала большие надежды, и как-то с делегацией учёных её отправили на симпозиум в Амстердам. Можете себе представить, насколько сложно было попасть за железный занавес, но у молодой талантливой девушки получилось, и во многом благодаря родителям. Точно неизвестно, но я думаю, что именно тогда она познакомилась с отцом своего ребенка. Им оказался тоже ученый-микробиолог из Швеции. Девушке для частного визита попасть за железный занавес было трудно, Однако молодые пареньи имел возможность приезжать в Москву. Для учёных всегда находились резоны, и сделать это было проще, чем для простых граждан. И потом в советские времена во время правления Леонида Брежнева оживилась деятельность по обмену опытом, существовали всякие съезды, симпозиумы, конференции и различные форумы. В общем, молодые люди находили причины и возможности для встреч. Но ну и можете предположить, чем это закончилось? Светлана не ожидала ответа от коллеги, а просто кивнула и продолжила: "Правильно. Родился ребёнок". Насколько я помню, отца малыш звали Андрей Степанович Зелеховский. Или я что-то неправильно понял? Абсолютно правильно. Вот представьте, молодая женщина, блестящий ученый, рожает ребенка одна. Мать-одиночка в советские времена словно клеймо для женщины. Так они не зарегистрировали брак? Александр Алексеевич, вы какой-то странный. Это я могу чего-то не знать, мне всего 23 года. Но вы-то недалеко от того времени ушли. И в курсе, что в 60-е годы создать семью с иностранцем особенно из капиталистической страны, дело почти неподъемное и невозможное. «Спасибо, что указала на возраст. Мила, с твоей стороны!» сквасил мину Александр. «Не благодарите», – парировала Светлана и продолжила мысль. «Во всяком случае, необходимо было собрать кучу документов и запастись определенным количеством времени. А ребенок ждать не будет». через девять месяцев на те и получите. Молодую девушку-микробиолога просто могли не выпустить из страны в частном порядке, для того, чтобы пара вас соединилась в Швеции. «У нас в стране любят все засекречивать», — согласился Трещоткин. Да и хотела ли тогда девушка-комсомолка, начинающий ученый, покинуть родные просторы и лишиться перспективы стать, например, профессором микробиологии в другой стране пришлось бы начинать всё сначала. И так рождается сын. Алевтина Борисовна в графе отец записывает ненаглядного шведа и понимая, что иностранная фамилия может навредить мальчику в будущем, даёт сыну свою фамилию Зелеховский. А в отчестве допускает опечатку. Возлюбленный носит имя Стефан, а мать, находясь в роддоме, записывает мальчика не как Андрей Стефанович, а более привычно для русского слуха Андрей Степанович. Что-то уж больно мудрено. Почему же фамилию не дать настоящую по отцу? 1 января 68 года прошлого века на экраны выходит знаменитый мальчиль, который сразу же становится хитом. Через год появляется на свет мальчик Андрей. Ничего не вспоминается. Какие-нибудь мысли возникают по этому поводу, например, Швеция, мальчик, крыша. Светлана исскоса глянула на коллегу, тот только недоумённо мотнул головой. Ну, Швеция и что? С какого боку здесь крыша? И что Швеция? Антипенко скептически покачала головой. не решаясь снова намекнуть на возраст. А то, что отца мальчика звали Стефан Карлсон, вот бы ржали в школе над Андреем Степановичем Карлсоном, какие бы приклеивали эпитеты и обкладывали насмешками. А если мальчик имел лишний вес, был толстеньким, это кибутуз в коротких штанишках и с пропеллером на спине, правильно мать сделала? А что, собственно, такого, даже здорово, буквально переводится Карл отец, сын, сын. Окружающим становится известно, что все последующие поколения Карлссонов, именно дети основателя фамилии по имени Карл. Это всё интересно только что это нам даёт? С твоих фантастических и заверальных версий хоть книги пиши. Так уж и заверальных Антипенка хотела обидеться, но передумала. Предложите что-то своё. Да пойми ты, сейчас увязнем в поисках мультипликационного героя и упустим время. Не верю я в такую версию. Да и что она нам даёт? Ну родила девушка пацана от иностранца и дело конец. Прошло 54 года. Кому нужна пивоварова сейчас? Не знаю. Светлана задумчиво закусила бубку. Ну ладно, пока это ниточка единственная, её можно потянуть. Но где искать этого Карлсона и жив ли он еще? По грубым подсчетам, шведу под 90 лет. Пока не знаю, буду думать. Швеция – страна большая территориально, а население чуть больше 9 миллионов. Может получиться напасть на след. Хотя, скорее всего, этих Карлсонов в Швеции, как у нас Ивановых. Ой, не знаю. Вдруг это никак не связано с нашим делом. За уши притягиваем факты, не имеющие отношения к убийству. Трещоткин приветственно махнул рукой охраннику, въезжая в коттеджный поселок. «Возможно, — согласилась Светлана, — во всяком случае, на данный момент у нас нет других объяснений и точек соприкосновений пивоваровать с иностранцем из парка». «Интересно, а бабушка посвятила Марию в историю со шведом?» Надо спрашивать у неё. Утром чайки кричали с особенным остервенением. Тема крикливых обсуждений знала только птичье сообщество. Скорее всего, скандалисты громогласно рассуждали об опасности, которую представляют люди, или наоборот, пытались защитить тех, у кого могли поживиться едой. Жители посёлка, по их мнению, вели себя тупо и беспечно. Часто они оставляли остатки еды после ужина на столе в беседке, и с утра можно было урвать кусок хлеба, потом раскрошить над морем для того, чтобы приманить глупую рыбу на поверхность, а уж тогда завтрак из трески или пикши обеспечен. Чайки чувствовали голод всегда. Оба они неутомимо рыскали в поисках пищи по побережью, иногда заглядывая в частные владения. Обладатели поселковых домов относились к птицам терпимо, как к неизбежности. Но куда их девать? Так распорядилась природа. Чайки любят море, а море любит всех. Она проснулась от птичьего голдежа. И еще долго лежала без движения, мысленно ощупывая конечности и прислушиваясь к биению сердца. То, что с ней произошло два года тому назад, до сих пор не укладывалось в голове. А началось все с примитивной простуды. Кто не простужался и не грипповал? И дел мало. Таблетка аспирина или парацетамола, два дня постельный режим, много чая с лимоном и снова в строй. В этот раз всё оказалось гораздо серьёзнее. Ни через 2, ни через 3, и ни через 5 дней облегчения не наступало, несмотря на ударные дозы таблеток. Становилось только хуже. Микстуры никак не воздействовали на организм. Когда пропало обоняние, пришлось вызывать неотложку. Доктора поставили диагноз молниеносная оказалось, что она умудрилась подхватить коронавирусную инфекцию. Вероятно, контактировала с кем-то из заболевших сотрудников. Благо, болезнь проходила не в тяжёлой форме, обошлось без госпитализации и всяких там ИВЛ. В карантине, конечно, пришлось посидеть. А кто в тот год не находился в изоляции? Закрывались страны, не то что дома и квартиры. Когда немного акклималась, то вернулась к работе. Нельзя надолго покидать бизнес и так целый месяц Бака на кровати мяла и совсем не следила за происходящим в офисе. А тут ещё различные ограничения из-за пандемии, будь они неладны. Пандемия ударила по карману ощутимо, но агентство выдержало натиск вынужденного простоя. Надо вставать в строй и поправлять пошатнувшиеся положения. Конечно, фирма, которая занимается продажей недвижимости, понесла убытки, но не такие губительные, как предприятия из сферы услуг. Многим салонам красоты, кафе и ресторанам, парикмахерским, маленьким магазинчикам, заправочным станциям пришлось вовсе свернуть деятельность. Больше месяца конторы рулил управляющий, однако надо держать руку на пульсе. Без контроля можно пустить под откос всё, что строилось годами и десятилетиями. Бритта потянулась, пошевелила пальцами на ногах и закинула голову, сминая подушку. Да, беда пришла откуда не ждали. В первые дни на службе она ничего за собой не замечала, просто погрузилась в дела, бумаги и отчёты. Через неделю стало понятно, что организм не полностью избавился от болезни. Она стала ужасно уставать, даже после долгого отдыха. Через какое-то время начались проблемы со сном, появились головные боли, ломота в суставах и тяжесть в мышцах. Приходилось с неимоверными усилиями делать самые простые вещи, такие как принятие душа или приготовление еды. Тот день, Брита помнила прекрасно. В офис она приехала на такси, так как остереглась сама вести автомобиль. Устроившись в кабинете, попросила секретаршу принести чай, сама поднялась из-за стола, чтобы взять из шкафа папку. На этом воспоминания оборвались. Как потом узнала Брита, её лежащую на полу обнаружила секретарша, которая принесла чай. С того момента женщина на ноги больше не встала. Начались поездки по врачам и визиты к специалистам. Один знаменитый профессор из Стокгольма консультировал онлайн. Он просил предоставить все результаты обследований, а потом озвучил свои предположения относительно заболевания. Доктор сообщил о том, что вирусная болезнь, а точнее коронавирус, Скорее всего, и спровоцировал в организме системное хроническое заболевание, при котором нарушилась работа иммунной, сердечно-сосудистой, гормональной и всяких других систем тела. Профессор определил недуг сложными медицинскими терминами, которые Бритта долго и безуспешно пыталась запомнить. Болезнь звалась миологическим энцефаломиелитом. Доктор пригласил на встречу. Женщина перенесла перелёт до Стокгольма с большим трудом. Пациентка уже совсем не могла самостоятельно двигаться. В светлый просторный кабинет Бритта въехала на кресле-каталке в сопровождении ассистентки. Теперь с ней рядом всё время кто-то присутствовал. Один на один с собой она оставалась лишь в кабинке туалета и в состоянии сна. Невысокий седой профессор особенно пациентку не рассматривал, не заглядывал в рот и не стукал молоточком по коленкам. Он только молча читал перелистовая историю болезни и изредка потирал лоб. Это онкология? Женщина не выдержала. Она сжала ладони под подбородком, глядя на доктора глазами полными страха и в то же время надежды на отрицательный ответ. О, милая моя, считаешь, что онкология самый страшный недуг, про себя горько усмехнулся врач. Рак, конечно, страшный диагноз, но привести к смерти могут не только метастазы. Полный список убийственных хворей не знает ни один доктор, и этот перечень каждый год увеличивается. Профессор поправил на носу очки и вслух произнёс: О нет, проблема из другой оперы. Это синдром утомляемости после перенесённой вирусной болезни или болезнь системной непереносимости нагрузок. Маленький доктор развёл ручками, чтобы вам было понятно, то это именно синдром хронической усталости. Звучит как-то обыденно, но это не умоляет размер проблемы. Это точно мой диагноз. Женщина с облегчением посмотрела на доктора. Дело в том, что на данный момент не существует научного исследования, которое бы определял, есть ли у человека синдром хронической усталости или нет. Миелогический энцефаломиелит это диагноз исключения. То есть его ставят после того, как после обследований будут исключены все другие возможные причины таких симптомов. По результатам анализов, открытыми белыми ладошками врач указал на гроз Бух, который привезла с собой Бритта, могу с точностью это подтвердить. У меня есть шанс на выздоровление. Буду с вами откровенен. Профессор снял очки и протёр стёкла подолом белого халата. На сегодняшний день официально не установлен курс лечения, после которого пациенты двигаются по пути выздоровления. Но существуют разработанные схемы, которые направлены на улучшение самочувствия и смягчение симптомов. Шанс на выздоровление есть всегда, и при этом недуги вы можете подняться на ноги. спантанна тогда бритта сравнивала себя с расстроенным роялем на котором уже никто не сможет сыграть и всё же она надеялась что организм как-нибудь сам собой настроится взбудоражится и запоёт но прошло уже 2 года и ничего не изменилось мысли об исцелении постепенно меркли оставалось только жить в режиме энергосбережения Она подумала, что не зря именно сегодня так беснуются чайки и тревожные мысли будоражат голову. Вот тебе и 50, Бритта. Представляла ли ты, что окажешься в таком плачевном положении? Сколько стран ты не успела посмотреть? И что теперь делать с мечтой, которую лелеяла несколько лет? Уже не удастся послушать живой неповторимый белькантовый деннер К уана Диего Флореса вオペре Деницетти Дочь полка. А ведь ещё 2 года тому назад ты готова была лететь в любую точку мира, чтобы услышать своего кумира. Да, оторвали птичке крылья. Доброе утро, Бритта. В проёме двери появилась Наталья, привнеся с собой аромат скошенной травы из приоткрытого окна. Слышался монотонный шум газонокосилки. Как ты спала? Всё нормально? Что ты желаешь на завтрак? Ассистентка спрашивала, не дожидаясь ответа. По ходу, она раздвигала шторы, откатывала от кровати столик с журналами, которые просматривала перед сном клиентка, и закидывала в микроволновую печь продолговатые мешочки с зерном для прогрева ног и поясницы больной. Вопросы задавались для проформы. Ожидать ответа не имело смысла, потому что ничего не менялось уже 2 года. На завтрак обязательная каша из специальной смеси на кокосовом молоке, одно варёное яйцо, чай с бергамотом и плошка со свежими ягодами черники или крыжовника. Ланч выглядел также неопетитно: листья салата, отварная куриная грудка с кусочками авокадо. На ужин бальная предпочитала отварные овощи и обжаренный на оливковом масле сладкий картофель батат. Продукты немного менялись: иногда появлялись цукини, капуста, креветки, яблоки, бананы, но принцип приготовления был всегда один и тот же. только на пару, только оливковое масло, только кокосовое молоко, много овощей и чая. Русская по национальности ассистентка Наталья поесть любила и занимаясь приготовлением пищи для клиентки, всегда думала, что никогда бы не отправила в рот такую постную ботву. Для инвалидки такой рацион достаточен, но не двигается человек, даже расчесать себя не может. Ни колбасу же есть с сыром предлагать. А бриться заставляла персонал твёрдо придерживаться предписаний докторов, потому что при правильном распределении энергии жизнь может быть долгой. Хотя нужна ли такая жизнь? А вот и нужна. При сегодняшних технических средствах можно и в этом теле наслаждаться каждым прожитым днём. При содействии коммуны в доме появился лифт на второй этаж. Представители службы социальной поддержки привезли медицинскую кровать с электроприводом и снабдили электрическим креслом-коляской, на котором Бридта по пандусу выезжала из дома и в хорошую погоду проводила время в саду. Спасибо. Всё как всегда. Сначала отвези меня в туалет. Потом в библиотеку, а уж после принеси завтрак. Спасибо. Да. После обеда помоги принять душ. Бритта Йоханссон всегда и многократно благодарила персонал за всё, за то, что принесли газету, за протянутую, хотя такие меры предосторожности ассистентка считала излишними, никаких жутких тайн никто в этом доме не скрывал. Салфетку За плед, которым укрывались ноги, да и вообще за каждую мелочь. Она понимала, что хорошего ассистента днем с огнем не сыскать. Главное доверять человеку. Ведь придется контактировать очень плотно, тактильно. Еще при приеме на работу она выдвигала ряд требований. Ассистент не должен пахнуть. То есть ничем. Исключались парфюмы, дезодоранты, табак, пот. кондиционеры для белья. Перед началом работы помощник обязан был выучить инструкции по приготовлению пищи. Например, яйца необходимо варить не более 7 минут, а чай заваривать не долее 3. А перед приёмом душа в ванной комнате должны гореть свечи и полоскать волосы после мытья антиаллергенным мылом. Необходимо только в настое из каркаде Она не изводила ассистентов капризами, но многие претенденты просто не желали забивать голову этими мелочами, и так работат тяжёлая, целый день на ногах за небольшую зарплату. После нескольких месяцев штат ассистентов укомплектовался. Остались те, кто быстро разобрался в требованиях и кого устраивала зарплата, которую платила коммуна города Ломма. что в округе Скона на юге Швеции. После завтрака Бридта расслабленно смотрела какой-то сериал, а в голове кружились тревожные мысли. Она слышала, как Наталья звякала посуды, загружая стаканы, ложки и кастрюли в посудомоечную машину. Эта русская женщина работала в доме с того момента, как возникла необходимость в ассистентах. Она не говорила по-шведски, и Бритта даже радовалась возможности вспомнить русский язык, который когда-то изучала. Большое дело в её положении и заставить работать мозг и иногда устраивать тренировку памяти. Когда Бритта совсем уставала, они переходили на английский. Наталья уже более 5 лет проживала в стране, но по какой-то причине не выучила язык. Она была замужем за немцем, и между собой пара общалась на английском. Скорее всего, именно поэтому нужды в изучении трудного языка не имелось. Тук-тук. Наталья заглянула в библиотеку. Я хотела спросить, когда приедут гости? Я назначила на 5. Ты, пожалуйста, помоги с сервировкой. Приготовь посуду, приборы, бокалы, салфетки, скатерти. Ужинать планируете в гостиной или сервировать стол в саду? В гостиной. Вдруг начнётся дождь. Накрывать на сколько человек? На 10-12, лучше поставить с запасом. Приедут отец, брат с женой, сын, управляющий из фирмы, кое-кто из соседей и две подруги. Кто займётся приготовлением блюд? Об этом не волнуйся. Еду, закуски и выпивку я заказала в ресторане. Меня накормит сын. В гардеробную я приготовила одежду, проверь, всё ли в порядке. Пользовалась этим в прошлой жизни. Может, надо что-то подшить или погладить? И всё-таки, может, я останусь до вечера, вдруг что-то понадобится. И кто станет подавать блюда, менять приборы? Оставаться не надо. Из ресторана пришлют официанта. Он займётся всем и после ужина загрузит посуду в машину для мытья. Спасибо, привычно кивнула Бритта и посмотрела на каминные часы. Через 40 минут займёшься приготовлением ванной комнаты. Не забудь заварить каркаде для полоскания волос. Будь осторожна, не пролей красную жидкость на светлый паркет. Пятна потом не отмыть. Наталья кивнула. Каждый раз она получала те же самые инструкции, но не спорила, а молча выслушивала. Бог с ней, пусть поясняет. Появляясь в роскошном доме, ассистентка обретала нимоту, глухоту и слепоту. При устройстве на работу она подписала соглашение о конфиденциальности частной жизни, и дальше этих стен не уходила. то, что она видела и слышала. Хотя такие меры предосторожности ассистентка считала излишними, никаких жутких тайн никто в этом доме не скрывал. Женщина относилась к клиентке не как к инвалиду, а как к не вполне здоровому человеку, и Бритта это ценила. Она запрещала в её присутствии упоминать слова инвалид, больной или неполноценный человек. Об этом ассистентку предупредили в компании при приёме на работу. Наталья удивляла, почему сын не заберёт мать к себе. Ну ладно, младший брат сам вертится, как белка в колесе: работа, семья, дети малолетние, отец сам старик, давно за 80. А вот сын, Кристофер, мог бы проявить благородство и сыновние чувства, пусть себе работает. Ассистенты могут приходить и в его особняк, да и матери было бы веселее всё-таки родной человек рядом. У Натальи возникали вопросы разного характера, но она ни о чём не спрашивала больную даму и ни с кем не делилась своими наблюдениями. Разговоры велись о погоде, о фильмах, знаменитых личностях и о спорте. Про политику не говорили. и избегали темы, которые могли испортить настроение и негативно сказаться на здоровье. Бритту немного напрягало торжество, которое затеяли родственники. Подумаешь, пятьдесят. Простой день, как все дни ее жизни. А сейчас и вообще нет причин для радости, особенно сидя в инвалидном кресле. И что бы ни подарили близкие, какие бы слова они произнесли, чего не пожелали, Она знала, что уже никогда не встанет и не пойдёт своими ногами туда, куда глядят глаза. Какой толк во всех этих подарках и пожеланиях, если нельзя получить главного возможность двигаться самостоятельно. Самое большое блаженство в её положении это выезжать в кресле на террасу и наблюдать за морем, за чайками, за небом и облаками. Торжество оказалось неутомительным. Гости желали много и всего, дарили подарки и цветы. Официант растарался на славу. Стол выглядел шикарно. Особенно удалась запечённая на углях баранья нога. Йоханссон не могла позволить себе попробовать даже маленький кусочек, но это её не беспокоило. За 2 года проведённые в кресле Анна привыкла к жёсткой диете. Её немного тревожило одно наблюдение: сын Кристофер активно управлялся с алкоголем. Его красивое лицо раскраснелось, он сыпал шутками и широко махал руками, и ронял столовые приборы. Ранее Бритта за ним не замечала подобного поведения. Он подливал сам себе из графина, не ожидая приглашения. и не нуждаясь в компании. Она себя успокаивала. Мальчику 31 год, голова на плечах, с девушкой встречается, взял кредит в банке и приобрел шикарный дом, продолжает дело, начатое ею 30 с лишним лет тому назад. Кому еще можно было доверить хозяйское кресло, как не собственному отпрыску? Еще совсем недавно Кристофер служил менеджером среднего звена в небольшой IT-компании. Бритта долго упрашивала сына перейти к ней на фирму и заняться продажей недвижимости. В конце концов, и в её штат сотрудников нужны специалисты, создающие компьютерные программы. Кристофер долго раздумывал и всё-таки согласился. А уже когда мать совсем слегла, именно сын занял кресло директора и владельца фирмы. Сначала Бритта пыталась контролировать действия Кристофера, проверяла документы и вчитывалась в договора, но постепенно вовсе отошла от дел. Гости разбрелись по особняку. Кто-то курил на балконе, кто-то расположился у бассейна, кто-то продолжал угощаться. Йоханссон жестом подозвала сына. Он подошёл, слегка покачиваясь, потом склонился над матерью, обдах спертным амбре. Ты устала, мама. Увести тебя в комнату? Да, будь добр. Не надо никому сообщать, уйдём по-английски. Кто останется с тобой на ночь? Мужчина выкатил кресло из-за стола. Может, мне остаться? Не надо. Меня уложит подруга Каролина, а утром придёт Наталья. Мать подняла на сына глаза. Ты много пьёшь сегодня? Мне это не нравится. Всё ты замечаешь, усмехнулся молодой человек. Он закатил кресло в библиотеку, помог перебраться на диван, потом подвинул мягкий пуфик, аккуратно снял туфли и, подняв ноги, бережно устроил на подушке. Я хотел с тобой поговорить. — Что-то серьезное? — Брита смотрела на сына, задрав голову. — Такое впечатление, что ты продолжаешь расти, как будто не метр восемьдесят восемь, а все два. — Нет, мама, я уже не расту, — снова ухмыльнулся Кристофер и выпалил. — Я хочу жениться. — На ком? — На девушке, с которой встречаешься? Кажется, Гунилу её зовут. Бритта не выглядела удивлённой, наоборот, она обрадовалась, но не показала вида. "Да, Гунилла. Мы уже год вместе. И что ты хочешь от меня?" "Согласие. Чего я могу от тебя ещё хотеть?" возмутился парень. "Я понимаю, что ты неважно себя чувствуешь, и эта свадьба совсем не кстате, но я не хочу откладывать жизнь на потом. Ладно, если ты Против мы просто тихо зарегистрируем брак. Гунило переедет к ней, и жизнь продолжится в прежнем режиме, только со свидетельством о браке. Ты даже представить себе не можешь, как я счастлива. Брита поймала руку сына и прижала к губам: "Конечно, женись. И свадьбу затевай какую хочешь, я тебя во всём поддержу". Правда? Кристофер присел на колени напротив матери. Спасибо, мам. Я не знал, как тебе сказать. Надеюсь, вы не будете тянуть с внуками. Бридта погладила сына по светлым волосам, потом подтянулась и поцеловала его в макушку. А свадьби мы поговорим потом, а сейчас иди. Съешь за меня кусок торта и проводи гостей. А ко мне пришли своего деда, мне надо с ним поговорить. Через несколько минут в комнату вошёл седовласый высокий старик, и Бритта вдруг представила Кристофера в возрасте отца. Твой внук очень похож на тебя, папа. Женщина похлопала ладонью по дивану рядом с собой. Присаживайся. Старик не обратил внимания на жест, он придвинул кресло и тяжело опустился со словами: Хорошо, что твой сын И пошёл в Атса Йоханссона. У тебя ума хватило уехать от него, да и вообще из Латвии вернуться в Швецию, здесь твоя родина и корни, Стефан вспохватился. Но ты следи за Кристофером, что-то за столом закидывал, как не в себя. Ты преувеличиваешь, папа, мальчик в порядке. А прежде чем судить моего мужа, вспомни себя. Ты оставил ребёнка и женщину, которую любил. Жил с матерью, напечатал двоих детей, но всегда думал о другой. Не суди, — строго глянул на дочь старик. Тогда время было такое, ничего нельзя было сделать. У нас с тобой не так много дней, чтобы тратить их на раз при разборке. Часы уже тикают в обратную сторону. Бритта тяжело вздохнула. Кристофер собрался жениться. Хорошая новость. Наконец-то он решился. Пожилой мужчина прищурил глаза, вглядываясь в лицо дочери. А ты как будто не рада? Я счастлива, наоборот. Хочу, чтобы это событие произошло как можно скорее. Он обретёт свою семью, появится жена, дети, заботы, и ему не будет так больно, когда придёт время. уходить нам с тобой. Йоханссон протянула руку и взяла сухую шершавую ладонь отца. Я не желаю говорить на эту тему. Мне за 80, а тебе всего 50. Я подчёркиваю всего. Мужчина высвободил руку, поднялся, обошёл кресло и облокотился о спинку. Ты что-нибудь выяснила по нашему вопросу? Ничего. Адвокат, которому я поручила решить проблему, уже пару недель как не выходит на связь. И вообще, папа, ты доверил ответственное дело не совсем здоровому человеку, который прикован к инвалидному креслу. Стив и энергичнее, меня и здоровее. Он тоже отвечает за семью. У твоего брата Стива нет мозгов. У его жены есть, а у него нет. Хорошо, что он выбрал в жёны именно такую железную даму. Если бы не она, семья скатилась бы в нужду, в стевин и грок и плохо справляется со своей болезнью. Именно Элизабет держит в кулаке детей и мужа. Стефан выпрямился и задорно засмеялся, закинув голову назад. Ты видела за столом, как только он протягивал руку к бокалу? Жонушка одним взглядом превращала Стевина в радиоактивный пепел. У неё не заболуешь. Ну так ему и надо, он жуткий эгоист. Я удивляюсь, как появились на свет дети. Открою тебе тайну, детей он не хотел. Елизабет утоила от него своё интересное положение, а когда выяснилось, что она беременна, аборт делать было уже поздно. Так и появились на свет двоеняшки. Я подозревал нечто подобное. Старик удручённо покачал головой и вернулся в кресло. Кто этот человек, который отправился в Россию? Ему можно доверять? Это адвокат из моей фирмы. Я знаю его ещё по Латвии. У него мать была русской. Он отлично знает законы и хорошо говорит на русском языке. Брита замолкла на несколько секунд, потом внимательно посмотрела на отца. Почему ты начал искать своего сына только сейчас? На этот вопрос нет однозначного ответа. Старик развёл руки, потом со вздохом сцепил ладони в замок и смиренно положил на колени. Когда я понял, что Олевтину не выпустят из СССР, А тогда вообще мало кому удавалось проникнуть за железный занавес, тем более она занималась секретными разработками в сфере микробиологии. Я опустил руки. Потом встретил твою мать, появились вы, и жизнь завертелась. Я работал как проклятый, хотел большой дом, чтобы вы получили хорошее образование и ни в чём не нуждались. А когда появилась возможность снова поехать в Россию, я понял, что не имею права вторгаться в чужую жизнь. Сейчас я старый вдовец и желаю, чтобы все мои дети получили поровну всё, что останется после меня. Моему сыну Андрею 54 года, наверное, есть внуки, а может и правнуки. Даже теплится надежда, что Алевтина ещё жива и здорова. Голос старика дрогнул, он прокашлялся и посмотрел на дочь. Надо как-то связаться с твоим посыльным. Ты что-то знаешь? Например, московский отель, в котором он остановился, рейс, которым он вылетел из Мальмы. Сделай запрос в шведское посольство, найми частного детектива. А может, он просто не занимается этим делом? Сидит в каком-нибудь столичном московском баре со знойной красоткой. Исключено. Адвокат ответственный человек. Имеет семью, дом в Мальме, яхту на Марине. Не мог он так поступить. И потом на счету адвоката лишь часть гонорара. Остальное он должен забрать после получения результата. В договоре указаны высокие выплаты. Поверь, я не поскупилась на вознаграждение. Ты прав, надо что-то предпринимать. Найти толкового частного сыщика это вариант, но уйдёт много времени. А вот с посольством завтра же свяжусь. Как только найдём Андрея, я сразу согласую время с нотариусом, чтобы он заверил новое завещание. Бритта, поторопись, пожалуйста. Карлсон поднял голову и посмотрел в окно. где в розовом свете солнце пряталось за горизонтом. Папа, я чего-то не знаю, в голосе дочери прозвучала тревога. С тобой всё в порядке. Всё нормально, дорогая. За меня не беспокойся. Просто поторопись.